Плывущий на камне. Сергей Радонежский собирал Русь. Не только для битвы с Мамаем, но и для будущего, когда Мамая уже никто и не вспомнит. Для этого будущего Сергий отправил в дремучее Приуралье своего миссионера, монаха Степана Храпа. В поручении Сергия был здравый политический расчет. Урал тогда оставался ничим, хотя платил легкую дань Золотой Орде и торговал с Новгородом. При безденежье новгородские добрые молодцы не гнушались и грабануть уральцев. Такие храбрецы назывались ушкуйниками, потому что плавали к Уралу по реке Вычегде, на лодках – ушкуях. Потом слово «ушкуйник» стало означать «разбойник». С Вычигды новгородцы перетаскивали ушкуи на Печору или на реки бассейна Камы. От московских земель Урал отделяла дуга вечевых республик – Пскова, Новгорода и Вятки. По мнению Новгорода, с завычегодскими волоками жила заволоческая чуть. Чудные народы – зыряне, печора, югра, то есть варвары. А Степан Храп и сам наполовину был варваром. Матерью его была зырянка. В 1379 году миссионер Степан ушел из стройца Сергей Лавры в вычегду и стал крестителем зырян. Их тогда называли пермяками. Сначала для них, а потом для всей Руси, Степан Храб превратился в святого Стефана Пермского. На вычегде он основал городок Усть Вымь. Отсюда он ходил по зырянским городищам, проповедовал, изгонял шаманов, лечил, учил, кормил. Он даже придумал для зырян азбуку. Родовые тамги, которыми зыряне клеймили оленей, Стефан превратил в буквы, и этими буквами по-зырянски переписал Евангелие. В названии тех букв и сейчас звучит чудесная, дикая напевность древней нерусской речи. «Абургаи-даи, таи Стефан стал первым пермским епископом. Но до Урала, до хребта, дошли только преемники Стефана. Пятый пермский епископ Иона крестил княжество Пермь-Великое. На каме в роще бога Бондюга, Иона бесстрашно срубил священное дерево, прокудливую березу. На свежем пне он воздвиг алтарь храма. Нынешняя церковь в селе Бондюк. пять веков стоит все там же, словно примагниченный алтарем к месту подвига крестителя Ионы. В Перми великой было досадно, что Стефан Пермский до нее не добрался, и жители Бондюга сложили предание, что Стефан все же был у них, приплыл по камне на камни. В Бондюге даже показывали этот валун, лежащий на берегу. Из множества святых Стефан не первый, кто плавал на камне. Но камнем В ту эпоху называли Уральский хребет. И чудо, которое в этой легенде совершил Стефан, читалось в том смысле, что вера православная преобразит камень Урал. Она и преобразила. Из городка Усть-Вым сердцебиение истории перебежало в городок Чердень. Чердынский богатырь Полют стал землей, которую защитил богатырь Ермак. С Ермаком Русь превратилась в Россию, а в России Урал обрел новый смысл – быть хребтом державы. Камень Урал преобразился.